Глава 85. 7 июля 510 года до нашей н.э. Крисип закончил речь и затаил дыхание. Секунду спустя раздался залп аплодисментов и восторженных криков аудитории. «Во имя Ареса, как тяжело мне было!» — облегченно вздохнул Крисип. Напряженные мышцы расслабились. Он ненавидел публичные выступления, но они были частью его новых обязанностей. С другой стороны, он гордился тем, что стал ключевой фигурой грандиозного плана, разработанного его учителем в маске. План, который изменит мир, в восторге повторял он себе. Все началось три недели назад, когда он сопровождал человека в маске в Сибарис, чтобы получить награду главка. Помимо посещения Сибарита, они с хозяином несколько дней гуляли по городу. Обходили постоялые двора, рынки, площади, бывали всюду, где собирался народ. Человек в маске молча наблюдал и иногда кивал Крисипу. «Этот», — шептал он ему на ухо. Крисип подходил к указанному человеку, объяснял ему, что он чужеземец, который должен многое узнать, и приглашал выпить вина в обмен на разговор. Многие относились к нему недоверчиво. В этих случаях Крисип спешил добавить к обещанному вину драхму, и этого было достаточно, чтобы незнакомец уделил ему некоторое время. Они отправлялись в ближайшую харчевню, где, сидя в углу, их уже поджидал человек в маске. Со своего места он наблюдал за разговором, который Крисип вел с незнакомцем. Как правило, пустая болтовня содержала несколько ключевых фраз. От реакции незнакомца зависело, присядет человек в маске за их столик или нет. В этом случае Крисип замолкал, и человек в маске обволакивал незнакомца своим завораживающим шепотом. Через несколько минут незнакомец выходил из харчевни с несколькими монетами, а заодно и с заданием. На следующий день он должен был снова встретиться с ними и прихватить с собой тех, кто, по его мнению, разделяет идеи, которые они обсуждали. Когда они отплыли из Сибариса, в их компании уже было более сотни человек. Прощаясь с ними, человек в маске обещал вернуться через несколько дней. Однако планы изменились. «Я должен оставаться в Кротоне, и вместо меня в Сибарис вернешься ты», — сказал он, как только корабль отошел от гавани. «Я, господин», — растерялся Крисип, — «но я не знаю, что говорить этим людям. Я не смогу их убедить. Они меня не послушают». «Они послушают тебя. Они услышат тебя», — прошептал глухой голос. Он говорил очень медленно, и слова накрепко отпечатывались в сознании Крестипа. Через час бывший солдат чувствовал себя увереннее. Теперь он знал, что скажет людям, которые его ждут, а главное, знал, какими словами. Эти люди придут, потому что доброжелательно относятся к тому, что собираются услышать. Надо разжечь пламя, которое уже тлеет внутри, чтобы они воспринимали человека в маске, а в его отсутствии кресипа, как своего вождя, в котором они так нуждались». После того, как Борей растерзал матросов, и они переместились в другое убежище, человек в маске передал Крисипу мешок с золотыми монетами. Он должен был дать по монете каждому главарю, а тот распределит деньги между своими людьми. Кресип вернулся в Сибарис и в течение недели проводил небольшие встречи. Присутствующие неизменно вели себя так, как и предполагал человек в маске. Когда он снова вернулся в убежище, его господин дал ему новый мешок золота, Задание оставалось тем же — поддерживать пламя своих идей. Итогом второй недели было только что завершившееся подпольное собрание на складе в порту. Кресипу удалось собрать более ста человек. Так много народу ни разу не приходило, это и стало причиной его волнения. Он посмотрел на свою аудиторию, которая после его приветственной речи разбилась на небольшие группы и удовлетворенно улыбнулся. «Мы движемся быстрее, чем рассчитывал мой господин», — отметил он. На следующий день он вернется в убежище. Он радовался, что принесет хорошие новости и полагал, что снова получит подобное задание. И не догадывался, что планы господина только что приняли радикально иной оборот.